Глава 41. Доброе утро. Голос жены был спокойным и ровным, и нельзя было сказать, насколько ей тягость отвечать на его телефонный звонок. Доброе утро. Надеюсь, не отвлекаю. Он не собирался задавать этот вопрос, но слова сами сорвались с языка. Самоконтроль давал сбои, сколько бы раз он себе не напоминал быть осторожнее. Милена понятия не имела, с кем общалась в сети. Одно неосторожное слово, и все будет кончено. Теперь уже наверняка. Тут и чертовой Веронике больше ничего особенно ломать не придется. Наверное, такой вопрос правильнее было бы мне задавать. Это ты весь в делах? Он даже упрека в ее словах не услышал. Как-то Милена уже говорила, что давно смирилась с необходимостью делить его с рабочими буднями. Рабочими буднями? которые в последнее время очень часто растягивались на всю неделю. «Я понятия не имею о расписании ваших активностей», он нахмурился от того, что ответ прозвучал грубовато. «Но не прощение же за это просить, тем более, что она его и не ждет. За последнее время их прохладные диалоги стали, к сожалению, делом привычным». «Надеюсь, ты не ждешь, что я буду их тебе предоставлять?» В ее голос вкралась язвинка, потому что, боюсь, ничего удобоваримого не смогу предоставить. Мы с Сашей отдыхаем без графика. Все верно. И отдыхали уже несколько дней без его настырных звонков. По негласному правилу он решил не докучать им ежедневно. Тем более, что разговоры с женой давались обоим тяжеловато. Их общение сложно было назвать многословным. «Намекаешь на мое стремление все и вся контролировать?» — спросил он без обиняков. Тем более, что вопрос был почти риторический. «Вряд ли это намек», — вздохнула жена. «Марат, я тебе уже говорила, что справлюсь без твоего надзора, и сын справится тоже». «При чем здесь надзор? Ты что, думаешь, я шпионить кого-то за вами отправил?» Он услышал судорожный вдох в трубке. «Очень надеюсь, что нет. Я говорю о прислуге». Елена Дмитриевна сказала, что ты распорядился нанять сюда целый штат. Он, может быть, и не хотел размениваться на такую банальность, но все-таки закатил глаза и прошелся пятерней по волосам. «Не развивай в себе паранойю. Коттедж просторный, и ты не домработница. Ты же сама сказала, что вы отдыхаете. Так отдыхайте. Об остальном позаботится штат». «Очень предусмотрительно с твоей стороны». Тихо проговорила она, но он знал и чувствовал, что сказано это из чистой вежливости, только бы не плодить ненужные споры. Она все равно останется при своем мнении. Но сама по себе эта циничная, на первый взгляд, идея была не так уж плоха. Сейчас он откровенно жалел, что сам до нее не додумался. Вчера в разговорах в вечерней переписки ему очень хотелось узнать, откуда взялось ее желание потеоретизировать. И пусть в открытом разговоре и при нынешних отношениях пытаться что-нибудь выведать почти гиблое дело, но не попробовать он не мог. «Все хотел, кстати, спросить, как ваш отдых?» Милена отозвалась не сразу. «Нормально. Настолько нормально, насколько это возможно». «Вот тебе и ответ. Понимай его, как тебе вздумается». «Соседи не донимают?» «Донимают». «Прошлый раз ты упоминала каких-то хороших соседей. Удалось расширить круг знакомств?» Он просто не знал, как еще вытянуть из нее интересовавшую его информацию. Если Милена так и не сподобится дать ему четкий ответ, он вынужден будет провернуть то, в чем она его заподозрила. Слежка может и совершенно неблагородный прием, но мучиться от неизвестности и ее подозрительных недосказанностей он не собирался. Сомневаюсь, что это можно назвать чем-то подобным. Отозвалась она, и он ощущал, как осторожно она отвечает. Сосед у нас всего лишь один. Пока во всяком случае. Сосед. Не соседи, сосед. Марат попытался припомнить, слышал ли во время покупки коттеджа хоть что-нибудь о владельцах соседних участков. Нет, не слышал. И сейчас считал такую беспечность серьезнейшим упущением твою там мать! Эту ошибку нужно срочным образом устранять!» «Ты сказала сосед? Он живет там один?» «Насколько я знаю». «Интересно, насколько она действительно знает?» «Кто он?» «Понятия не имею». «То есть?» «Его родом деятельности не интересовалось. Хотел бы он притвориться, что ему об этом внезапном соседе знать тоже особенно ничего и не требуется, но не получалось». Внутри поднималась целая буря сомнений и подозрений, и он ничего не мог с ней поделать. Но он давно туда въехал? Откуда мне знать? Насколько я знаю, существенно раньше, чем мы. Знает откуда. Но, само собой, не из газет. Они же соседи. Общаются. И как нашего соседа зовут? Он постарался задать этот вопрос без какого-то конкретного выражения, но не был уверен, что Милена на это купилась. «Для чего тебе это?» «Это разве такой сложный вопрос?» «Его имя вряд ли о чем-нибудь тебе скажет. Сомневаюсь, что вы с ним знакомы». Он ведь был почти уверен в том, что эта просьба заставит ее насторожиться. Теперь она заподозрит его в самом логичном. Он кинется наводить справки. Марат жал челюсти. «Ну и будет ли не права? Разве не этим он в первую очередь собирался заняться?» «Более того...» Ее ответ ему и не требовался. Узнать, кто приобрел соседний коттедж, для него легче легкого и безо всяких имен и фамилий. Но ее нежелание отвечать на вопрос, может, она это делала исключительно из чувства протеста? Может. А может и нет. Разве это так сложно назвать его имя? Совершенно несложно. Но мне очень не нравится направление, в которое сворачивает наш разговор. «Послушай, Мелена. Звонок в дверь оборвал его посреди фразы. «Перезвоню!» Бросил он в трубку, отключился и приготовился придушить незваных гостей.